Глава 23. В старинной книге сказок, принадлежавшей матери, Маркусу запомнилась одна история. Это была легенда о богине, потерявшей возможность вернуться на небеса. Сюжет был прост и банален. Двенадцать сестер-красавиц полюбили купаться в лесном озере, находившемся на земле. Однажды они попались на глаза юному охотнику, и он потерял голову от их красоты. Заметив, что девушки, прежде чем улететь, всегда облачаются в белые одежды, он забрал одно из платьев. В тот день одна из сестер не смогла вернуться на небо. Охотник предложил ей стать его женой в обмен на обещание через год вернуть спрятанную одежду. Но гордая небожительница с презрением отвергла его. Она убила оскорбившего ее человека и с тех пор сотни лет скитается по земле, без надежды вернуться на родину сегодня Элайза дважды напомнила маркусу эту богиню он часто думал, насколько хороша должна быть женщина, чтобы мужчина рискнул перейти дорогу богам. в платье из сабрина эля была ослепительно прекрасной, а с каким гневом она взглянула прежде чем последовать за незнакомцем после учиненного алисы скандала так могла смотреть оскорбленная до глубины души богиня, пережившая уже не одно предательство людей. По правде говоря Ссориться с Элли не входило в планы Маркуса, равно как и проводить вечер в компании нежеланной невесты, выбранной его отцом. Он привык считать Алису надменной пустышкой, мысли которой заняты только платьями, драгоценностями и собственным благородным происхождением. В прошлой встрече с Алисой, которую он мог бы пересчитать по пальцам, она была холодная и высокомерна. До Маркуса доходили слухи, что девушка говорила подружкам, что Детриерам очень повезло, что она согласилась выйти замуж за их наследника. Словом, Маркус никак не ожидал, что его безразличная ко всему невеста устроит такой грандиозный скандал у всех на глазах. Особенно, если учесть, что в высшем обществе Дрожера мужчины могли иметь любовницу как до, так и после официального брака. Однако Алиса оказалась собственницей и, танцуя сейчас с ним, буквально висло у него на шее, вызывая сильнейшее желание оттолкнуть от себя или, еще хуже, придушить на месте. Алиса не стала продолжать разборки после бегства Эли. «Мы идем танцевать», – скомандовала она, и Маркус решил, что это лучший способ замять скандал. К тому же там среди кружившихся в медленном танце пар – лиртовалась неизвестным типом его загадочная богиня-воровка. Требовалось проследить за ней. Но почему это оказалось так больно? Эля улыбалась этому не слишком красивому Франту так, словно знала его много лет, словно восхищалась им и почти любила. А ведь должна была дарить тепло только ему, Маркусу. Ведь на этот бал она попала лишь благодаря его приглашению. Маркус и думать забыл, что изначально воспринимал Элю как игрушку на короткое время. Это если думать о ней как о женщине, а не о ниточке, ведущей к драконам. Но сколько бы отчаянных взглядов Маркус не посылал жестокой богине, та ни разу не посмотрела в его сторону. А затем просто покинула дворец вместе со своим странным кавалером. В ту минуту с недаемой муками ревности, которую прежде в Маркусе не вызывала ни одна женщина, наследник Детриеров пообещал себе, что разорвет помолвку с Алисой. И как можно скорее.